Глава 18. Звуки убийства. Бомбей, февраль, 1921 год. У ворот, где единственный констебль сдерживал напор соседей и торговцев, явившихся спросить, почему у дома стоит полицейская машина, Первин сдержанно попрощалась с Элис. После этого Первин стремительно зашагала назад к бунгало и услышала, как следом, окликая ее по имени, бежит маленькая служанка Фаридов. Первин остановилась. «Что такое, Фатима? Вы можете попросить полицию, чтобы они отпустили моего Абу?» Громко всхлипывая спросила девочка. «Его полицейский забрал». Эта новая информация ошарашила Первин. «Но я его не видела, когда они прибыли. Старший инспектор тогда еще снимал отпечатки. Потом приехали и другие. Один белый. Кажется, он и велел констеблем забрать Абу. И это я во всем виновата». Первин обуяли смешанные чувства. Первое великое облегчение того, что преступника поймали, а это значит, что вдовы в безопасности. При этом ее тронуло, залитое слезами лицо Фатимы. Да и поспешность ареста вызывала у нее скепсис. «Расскажи, что случилось?» «Они подошли ко мне, схватили за руки, запихали их в черное чернила. Я потом мыла их, мыла, а следы не смываются!» Рассмотрев перемазанные пальцы девочки, Первин сказала. «Возможно, они решили взять твои отпечатки, потому что ты бываешь на обеих половинах дома. Нужно отделить твои отпечатки от отпечатков того, кто напал на мистера Мукре. Это совершенно не означает, что тебя считают виноватой». «Пусть бы лучше меня забрали вместо Абы», — прорыдала девочка. «Кто будет за Зейдом присматривать?» «Я тебя очень прошу, успокойся» что у тебя спрашивал констебль спрашивал не видела ли я как аба заходил в дом я сказала видела помните он пошел вас спасать когда на вас кричал сагиб? потом не знаю где он был а потом он вышел они его окружили меня не подпускали и увезли его мне нужно спросить у тебя еще одну вещь ты за последний час слышала что-то необычное они это тоже спрашивали я сказала правду «Ничего мне не было слышно. Только Джум-Джум плакал. У него зуб режется». Девочка переминалась с ножки на ножку. «А вы не могли бы еще раз зайти в Зинану? Бегум очень расстроенный. И нехороший белый полицейский все еще в доме». Тут Первин сообразила, что этот белый, скорее всего, начальник младшего инспектора Синха, инспектор Воган. Первин велела Фатиме идти к брату. Потом подошла ко входу в Зинану. Там у закрытой двери стоял низкорослый англичанин лет по тридцать. Он лупил по двери кулаком. «Намасте!» — орал он, причем интонация не имела ничего общего со смыслом слова. Кроме того, мусульмане не пользуются этим индуистским приветствием. «Добрый день, сэр!» — обратилась к нему по-английски Первин. «Боюсь, что...» инспектор резко развернулся, уставился на нее. Фарид Бегум? Она протянула ему руку и представилась. Меня зовут Первин Мистри. Руку он ей не пожал, лишь укоряюще уставился на нее выпуклыми голубыми глазами. Вы имеете какое-то отношение к джентльмену Парсу, который не дает работать моим сотрудникам? Первин сдержанно произнесла. Я дочь мистера Джамшаджи Абаса Мистри. Мы вместе работаем в семейной юридической фирме. Вы инспектор Воган? Старший инспектор Воган. Он прищурился и посмотрел на нее с подозрением. А я и не знал, что существует леди Вакил. Вакил — официальный ходатай в индийском суде. Я поверенный, не Вакил. Первин вынула носовой платок, чтобы вытереть ладони, и попыталась говорить любезно. «Не знаю, упомянул ли мой отец, что проживающие здесь вдовы Пурдунашин, подвергнув их допросу, вы глубоко оскорбите их чувства. Они очень редко общаются с мужчинами». «Уж могли бы поступиться со своими правилами ради поимки подозреваемого в убийстве», проворчал инспектор. «Обычи требуют, чтобы мужчины в случае нужды разговаривали с ними через перегородку», — твердо произнесла первин. «Я уже 10 минут колочу в эту дверь и готов ее выломать». «Вы избавите меня от этой необходимости, если уговорите их со мной пообщаться». Первин призадумалась. На раскрасневшемся лице инспектора читалось неподдельное волнение. Поскольку Махсена взяли под стражу, вряд ли Воган считает одну из вдов убийцы мистера Мукри. При этом все они потенциальные свидетельницы, ведь все время находились в доме. Ради их душевного благополучия ей следует сперва встретиться с ними с глазу на глаз. «Я буду рада оказать вам помощь, инспектор Воган, но должна вас предупредить. В разговоре со мной наедине они будут гораздо откровеннее. Хотите, я спрошу у них, что они видели или слышали?» «Понятное дело», — ответил слегка смягчившись инспектор. «Вам известно, где проживает семья Файсала Мукри?» Первин покачала головой. «Увы». Мистер Мукри был холост и работал в текстильной компании «Фарида». Возможно, у управляющего есть на него досье со сведениями о родственниках. Есть еще этот привратник. Девочка-служанка сказала Синху, что он некоторое время пробыл в доме, потом куда-то ушел по поручению. Но она его дочь могла соврать. «Я не вижу причин привратнику покидать свой пост и бегать по поручениям», добавил он, фыркнув. «Я постараюсь по мере сил расспросить дам». Заверила его первин. «Вы будете на другой половине дома?» Воган моргнул явно от изумления. Видимо, он не привык к тому, что индийцы задают ему вопросы. «Да, я буду на месте преступления вместе с Корнером». Под потолком просторной гостиной на первом этаже негромко гудели вентиляторы. Сакина сидела, откинувшись на диванные подушки. Вторая вдова склонилась над рукоделием, вышивкой. Дочь Разии Амина вроде бы читала книгу. Из маленькой боковой комнаты доносилось негромкое бормотание. «Разия молится», — пояснила Сакина, кивнув в сторону комнатки, где находился так восхитивший первин Мехраб. «Я с дочерями уже помолилась. Разия хотела, чтобы и Амина помолилась тоже, но она отказалась». Губы Амины были крепко сжаты, глаза казались тусклыми. Первин очень хотелось обнять девочку, однако она удержалась. Она уже выучила, как устроена вертикаль власти в Зинане, и не хотела подрывать авторитет Сакины. «Сакина Бекум, можем мы подняться наверх и поговорить?» — спросила Первин. Сакина подняла голову, глаза ее покраснели. «Я хочу быть ближе к своим детям. Они в саду, с аей Тайбой». После случившегося мне необходимо быть с ними рядом. Первин задумалась: с одной стороны, Сакина тревожится за детей. С другой, предпочла сидеть в доме и оставить их на попечение Аи. Она предположила, что в доме просто так принято. Как вот Сакина предпочла не селить младших в своей элегантной спальне. Джум первин пока и вовсе не видела. Прочистив горло, она сказала: Я. Очень сожалею о случившемся, и все думаю, может, если бы днем я осталась с вами, это остановило бы преступника, кем бы он ни был. Этого мы никогда не узнаем. Сакина утерла глаза. Думать боюсь, что бы сказал мой муж, узнав, что человек, которого он назначил нашим опекуном, умер, защищая меня и остальных. «Бедный мой папочка», — Шепотом произнесла Амина. Они теперь вместе на небесах. Сакина вытянула руку, погладила девочку по голове. Жест полный ласки, и все же Амина отстранилась. Первин сообщила Сакине о прибытии мистера Вогана, о его желании выяснить, видели ли они или слышали ли что-то необычное. Сакина бросила на нее сокрушенный взгляд. Что мы могли видеть, если мы заперты на своей половине будгала? Да и слышать мы почти ничего не слышим, кроме того, что происходит... Прямо у нас под окнами. «Можно заглянуть в главную приёмную», — заметила Первин, вспомнив, что видела там какую-то фигуру. «Девочки что-то такое говорили о том, что по очереди подглядывают через кладовку с обувью», — сказала Сакина. «Но в момент вашего ухода и они, и я были наверху». Махсен покинул свой пост. «Есть у вас этому какое-то объяснение?» После вашего ухода у меня так разболелась голова, что я попросила Фатиму узнать у него, не сходит ли он на рынок и не принесет ли мне атара. Атар — благовоние, изготовленное из эфирных масел. Сакина дотронулась пальцем до виска. Первин заметила, что вдова распустила элегантный узел, в который до того были уложены ее волосы. Ее чернильно черные локоны были влажными, и свободно свисали до талии. «Сама я пошла прилечь. Вы считаете, что именно отсутствие Махсена стало причиной преступления?» «Ну, конечно!» — выпалила Амина. «Если ворота никто не сторожит, в дом может войти кто угодно, а ты вечно отсылаешь его по всяким поручениям. У нас, считай, нет привратника». «Веди себя прилично», — одернула ее Сакина. «В случившемся...» «Никто не виноват», — поспешно вставила первин, потому что рука Сакины взметнулась. Казалось, она сейчас ударит девочку. «Полицейским необходимо знать, что Махсен отлучился именно по делу, так что я вас благодарю», — Сакина-бегум. «Амина, будет очень полезно, если ты мне расскажешь, не слышала ли ты снаружи чего-то необычного. Я пообещала полицейским задать тебе этот вопрос». «Я уверена, что слышала крик», — с готовностью ответила Амина. «Когда?» Первин поняла, что девочку нужно расспросить поподробнее. «Примерно через полчаса после вашего ухода. Я была в саду с сестрами. Мы убирали музыкальные инструменты момтаз потому что сама она плохо себя чувствовала. И я услышала этот крик. Кто кричал, не знаю». «На улице постоянно кричат, когда торговцы приходят сбывать свой товар», — заметила Сакина. «Может, крик долетел оттуда?» «Мне кажется, голос был мужской, да и не похож он был на крик торговца», — пояснила Амина. «Очень уж страшный». А девочки болтали между собой и ничего не услышали. Лицо Сакины застыло. Похоже, ее встревожили слова Амины. «Я ничего не слышала, поскольку отдыхала у себя в комнате. Ты молодец, Амина, что помогаешь, Первин Биби». «Я передам твои слова полицейским. Возможно, они захотят знать подробности». Первин заметила, что лицо Сакины напряглось. «Что такое?» — та покачала головой. «Такой ужасный удар. Просто не представляю, как мы сможем жить самостоятельно. И мы пока не получили наследство. Этим ведь вы занимаетесь, да?» «Я прошу прощения за задержку», — извинилась Первин. «К работе над документами она приступила еще в декабре. Я ждала, когда Мокрис Агип сообщит мне имена кредиторов. Но я и без него справлюсь». Она помолчала, придумывая, как бы построить следующую фразу, чтобы не обидеть девочку. «Амина, уж ты меня прости, но мне нужно поговорить с Акиной бегум наедине». Амина бросила на них взгляд в полной ярости. «А почему я не могу послушать? Человека убили. Вы думаете, я этого не заметила?» «Про некоторые вещи тебе еще знать рановато», — мягко пояснила первин. «Ладно», — откликнулась Амина. Я пойду наверх, мне нужно там посмотреть одну вещь. Твоя мама расстроится, узнав о твоем поведении, обратилась к девочке Сакина. Первин смотрела, как Амина поднимается на второй этаж. Она не сомневалась, что девочка втиснется в какую-нибудь потайную щелку и будет подслушивать. Первин повернулась к Сакине, понизила голос. Несколько часов назад я слышала в комнате у Розии Бегум ваш голос: О чем вы говорили? Глаза Сакины изумленно сверкнули. Вы поднимались наверх без нашего ведома, без разрешения? Первин поняла, что и собственное ее поведение выглядит подозрительно. Пытаясь не оправдываться, она произнесла: «Я всего лишь искала свой портфель». Послышался шелест шелка. Первин подняла глаза и увидела, что Розия вышла из молельни. Лицо ее избороздили морщины усталости, глаза запали, в них читалось отчаяние. Примите мои соболезнования, Разия-бегум». Первин неловко было произносить эту шаблонную фразу. Файсал Мукри насильственно вторгся в жизнь Разии и превратил ее в ад. Первин понимала, смерть Мукри стала для Разии не горем, а потрясением. Да и страх перед насилием, видимо, теперь останется с ней на всю жизнь. На вопрос о нашем разговоре могу ответить я. Ровным голосом произнесла Разия. Днём Амина выглянула в щель в Джали и увидела человека, лежавшего в луже крови. Она побежала к Сакине, к ней, потому что ее комната ближе других. Она сказала Сакине, что покойный Мукри Сагиб. Сакина сказала мне, и я позвала Момтаз, чтобы это обсудить. Первин не удивилась, что Амина знала, как выглядел мистер Мукри. Наверняка девочка не раз смотрела на него сквозь Джали. Возможно, это она вчера следила за первин из-за бувной кладовки. Но почему Амина не сказала первин о том, что видела тело мистера Мукри? Она сообщила, что услышала крик, а о страшном зрелище умолчала. «Я была потрясена и подумала, что Амина ошиблась», продолжала Сакина, прервав ход в мысли первин. «То, что на мужчине европейский костюм, еще не значит, что это наш управляющий». Может, это какой-то злодей, проникший в дом снаружи. Я сказала, чтобы разрешить все сомнения, нужно послать Фатиму посмотреть. Ей случалось ему прислуживать. Она знает, как он выглядит. Разия села, бросила на вторую жену укоряющий взгляд. Я эту мысль не поддержала. Амина была страшно перепугана, и я сказала, что больше ни один ребенок в доме не должен видеть такой кровавой смерти. Я предложила отправить Махсена посмотреть. Ведь он мужчина и привык к жестокости мира». Сакина сказала, «Не получится, она услала его за покупками». В голосе Розии Первин услышала неудовольствие, на которое Сакина внешне никак не отреагировала. Первин спросила, «А вы не подумали о том, чтобы позвонить в полицию и попросить их провести опознание? Чтобы сделать звонок, нам пришлось бы спуститься вниз» и перейти на главную половину дома». Разия уперлась взглядом себе в колени. «А нам было страшно. Мы же не знали, вдруг убийца еще здесь. Мы сделали первое, что пришло мне в голову. Забрали детей в свои личные комнаты и заперли двери», добавила Сакина и содрогнулась. Там мы прятались, пока не услышали, что приехала полиция. «Это вы их вызвали?» «Да», — подтвердила Первин. «Но меня интересует одна вещь. «Между Махсеном и мистером Мукри были какие-то трения?» «Я ни о чем таком не слышала», — ответила Розия. «Махсен раньше был работником нашей текстильной фирмы и трудился в порту, но мой муж взял его в дом после смерти его жены. Детям, оставшимся без матери, здесь расти безопаснее. Мы за ними присматривали, а я Тайба тоже. Махсен прожил здесь шесть лет, и я разве что несколько раз разговаривала с ним через Джали. Обычно все наши поручения ему передавала Фатима. «Вам, наверное, лучше спросить Мумтаз. Она была знакома с Мукрисагибом, потому что тот вместе с нашим мужем ходил на ее представление на Фолкленд-Роуд». Произнося название района развлечений, Сакина подняла брови, как бы напоминая о сомнительном прошлом третьей жены. Отсутствие Мумтаз при этом разговоре стало очередным примером того, что она существует на периферии семейных отношений. Первин попросила, прежде чем я пойду говорить с Мумтаз, скажите, пожалуйста, кого из родственников вы хотели бы пригласить пожить с вами? Сакина довольно долго молчала, потом покачала головой. Мои братья ведут бизнес в Пуне, они не приедут. Вряд ли мы сможем кого-то предложить. «Правда?» — Первин удивилась. «Ведь Сакина явно играла в доме главную роль. Я имею в виду любого родственника, который составит вам компанию и окажет необходимую помощь. Это может также быть и близкий друг». Разия бросила на Первин измученный взгляд и сказала. «Ситуация несколько осложняется из-за присутствия в доме Мумтаз». «В каком смысле?» — уточнила Первин. «В наших семьях...» «Неодобрительно относятся к женщинам, у которых есть опыт жизни на людях, тем более к тем, что развлекали мужчин». Без обиняков объявила Сакина. «Наши родные сочтут, что проживание под одной с нею крышей замарает их репутацию. Вот почему в последний год нас почти никто не навещал. Выбор мужа бесповоротно изменил жизнь всего нашего дома». Если таково общее мнение обеих жен, интересно, не пытались ли они убедить Мумтаз уйти, подумала Первин. Мысли ее перебил хриплый голос Розии. Аллах должен быть к ней милостив за то, как она заботилась о нашем муже. А теперь ей нечем заняться, поэтому я ей предложила, чтобы она обучала наших детей музыке. «У вас есть кандидатуры на роль нового управляющего имуществом?» — спросила первин Урзи. «Мои родные живут даже дальше, чем родные Сакины. У них сельскохозяйственные угодья в Ауде. Амина очень их любит. В последний раз мы гостили там два года назад. Но ни у кого из них нет возможности перебраться сюда. Может, к вам переселится кто-то из бомбейских друзей?» Обе жены промолчали. «Если вам никто не приходит в голову, я спрошу у мумтаз Бегум. Глаза у Розии расширились, Сакина недовольно хмыкнула. «Да», — сказала первин, — «пожалуйста, подумайте, кого бы вы хотели пригласить?» Храня натянутое молчание, Сакина отвела первин наверх в комнату Мумтаз. Пришлось постучать не раз и не два, прежде чем Мумтаз откликнулась. В комнате было темно, Джали занавешены. Воздух казался густым, тяжелым. Включите, пожалуйста, свет, прошептала Мумтаз. Она лежала на разворошенной постели. Смотрю, вам все еще не здоровится, заметила Первин, подходя и беря Мумтаз за руку. Стоит вызвать врача. Не надо, мне уже лучше, пробормотала Мумтаз. Пройдет через несколько часов. Мне сообщили, что тело Мукриса обнаружили еще до того, как я вернулась в дом и вызвала полицию. Насколько я понимаю, вы все втроем обсуждали, что по ту сторону перегородки лежит труп. Момтаас плотнее завернулась в одеяло, как будто отгораживаясь от Первин. Сакина Бегум попросила, чтобы я посмотрела сквозь джали, потому что только я одна знала его в лицо. Но я отказалась. Почему? Увидеть мертвеца? «Значит, навлечь страшное несчастье на следующие поколения», — решительно заявила Мумтаз. «Я не могла так рисковать». «Если это так и есть», — подумала Первин. «Хорошо, что именно она увидела Мукри. Ведь у нее никогда не будет детей». «Что вы делали после того, как Мукрий сагиб прервал наш разговор в саду?» Мумтаз вздрогнула и сказала. «Это было просто ужасно. Я так перепугалась» что убежала к себе, а потом пошла принять ванну. «Ванну?» — первин с трудом верила своим ушам. «Кто станет предаваться наслаждением посреди бури? Впрочем, ведь Сакина и Розия тоже ушли к себе. Когда я в ванной, меня никто не побеспокоит. Она слишком далеко от коридора», — прибавила Мумтаз. «Я сообщу полиции, где именно вы находились. Попробуйте вспомнить». Не слышали ли вы какого-то шума или суматохи до того, как другие жены позвали вас на разговор? Нет, ванная близко к саду снаружи. Мне оттуда слышно только птиц, иногда еще голоса на улице». Первин отметила непоследовательность. «А как же вы тогда услышали, что другие вдовы зовут вас на разговор?» Ко мне в комнату зашла Амина и постучала в дверь ванной. «Спасибо за объяснение». Первин тщательно обдумала свои следующие слова. «Вы не можете предложить какого-то надежного человека, который пожил бы в доме в качестве вашего общего опекуна? А обязательно нужно, чтобы здесь опять жил мужчина?» В голосе Мумтаз звенела тревога. «Кто нам его выберет, чтобы больше не переживать таких ужасов? Это не обязательно должен быть мужчина, однако...» Если только одна из вас не согласится на отказ от Пурды, вам нужен кто-то, кто будет получать деньги в банке, общаться с торговцами, с официальными лицами. Я окажу вам всю посильную помощь, но, к моему сожалению, поселиться здесь в роли опекуна не могу». Подумав, Момтас сказала. «У меня есть замужняя сестра. Муж у нее хороший человек. Зарабатывает тем, что делает ситары и вины. Думаю, они с удовольствием согласятся». Вот только другие жены никогда этого не позволят. «Замужняя женщина — самая подходящая кандидатура», — заверила вдову Первин. а Сакина Асакина-бегум и Разия-бегум пока никого не предложили, так что я передам им ваши слова». Мумтас робко произнесла. «Если они согласятся, я хотела бы поговорить со своей сестрой Танвьер. Можно передать ей просьбу прийти сюда?» «Если вы сообщите мне ее фамилию и адрес, я отправлю к ней посыльного». Мумтаз продиктовала адрес, Первин его старательно записала, а потом Мумтаз сказала, «Все, что случилось, так страшно». «Я совершенно не понимаю, как кто-то мог войти в бунгало, и Махсен его не остановил». «Махсена у ворот не было. Он отлучился по поручению Сакина-бегум», пояснила Первин. «Да». «Он выполняет наше поручение», — подтвердила Мумтаз, «и всегда оставляет себе немножко денег в оплату. Но разве у нас есть выбор?» Вдовы всю жизнь жили, подчиняясь воле мужчин, которые якобы должны были им служить, — размышляла Первин после того, как вышла от Мумтаз и вступила в пятна света в коридоре Зинаны. Она медленно дошла до конца, спустилась по лестнице. Внизу увидела Фатиму. Та явно ее ждала. «Что тебе?» — спросила Первин. «Как там, брат? В порядке?» Оглядевшись, видимо, чтобы убедиться, что их никто не видит, Фатима прошептала. «Да, я ему сказала, что вы нам поможете. Разия бегом хочет поговорить с вами наедине». Момент был неудачный. Первин хотела передать Вогану краткий отчет о том, что узнала от женщин. «Я очень скоро вернусь и поговорю с ней, но сейчас...» «Разия Бегум хочет видеть вас срочно. Она ждет в вашей машине». «В моей машине?» — ошарашенно повторила первин. «Неужели Разия решила покинуть Бунгало? И, если да, возьмет ли она с собой Амину?» «Это я и посоветовала ждать в машине, потому что она стоит совсем рядом со входом в Зинану. Но мой водитель ничего не знает об обычаях женщин, соблюдающих Пурду». «А его там нет», — поспешно пояснила Фатима. Я подошла к этому водителю и сказала, что ваш отец хочет с ним поговорить. Тогда он ушел в бунгало. Когда вернется, я ему скажу, что вы сидите в машине, и пусть он подождет снаружи, пока вы его не позовете. «Какая ты сообразительная», — похвалила первин, погладив Фатиму по плечику. «Совсем еще маленькая, а придумывает такие уловки. С другой стороны, такой талант вызывает подозрения». Разия сидела на заднем сидении Даймлера, оконное стекло было поднято. Первин немного понаблюдала за ней с другой стороны пассажирского сидения. склоненная голова, губы шевелятся, глаза закрыты. Судя по всему, Розия произносила молитву. Ее голова и лицо были почти полностью скрыты покрывалом. Первин решила, что так она защищается от взгляда Армана и других мужчин, которые могут оказаться поблизости. Первин постучала по стеклу, решив не пугать Розию внезапным появлением. «Это я. Мне войти?» Розия повернулась к окну и кивнула. Первин открыла дверцу машины и заговорила шепотом: «Здесь очень жарко. Можно я опущу стекло со своей стороны? Поблизости никого нет». «Вы в этом уверены?» Первин обернулась назад, посмотрела по сторонам. Арман вышел с главной половины дома, но пока сидел на ступеньках. Оттуда ему их не видно и не слышно. Все в порядке. Скажите, вы вышли ко мне в машину, потому что хотите, чтобы я увезла вас с Аминой отсюда?» «Нет. Должна сказать вам одну вещь, которую не сказала раньше». Лицо Розиила снилось от пота, то ли из-за жары в машине, то ли от переживаний. Первин все сильнее подозревала, что между Розией и смертью Мукри существует какая-то связь. Розия — вид у нее был совсем умученный, пробормотала. Я пришла сделать признание. Скажите полиции, чтобы они никого не допрашивали по поводу убийства Мукрисагиба. Это моих рук дело.